Глава восьмая Счастливчик облезал ложку, отодвинул тщательно вычищенный котелок и, похлопав себя по животу, мечтательно произнес «Сейчас бы поспать или хотя бы хорошенько промочить горло!» Тера усмехнулась и, отложив в сторону индюшачью ногу, передала ему флягу с мальвазией. Пип, вернее уже Дон Пип, а еще вернее Дон Банный Лист, вместе с отрядом космодесантников, притащивший всю эту роскошь, тихонько сидел в углу и прямо-таки лучился счастьем. Он уже успел оплакать и своего бывшего хозяина, и королеву, в которую безнадежно втрескался. И вот они каким-то чудом сидят напротив него, живые и невредимые, и уплетают за обещики. Прошло всего два часа с того момента, Как они вышли на связь с усатой Харри из боевой рубки корабля Монстра, а полчаса назад отряд космодесантников вместе с Доном Пипом и остатками команды упрямого бычка, среди них квящая радости счастливчика оказались Сивый Ус и пивной бочонок, по открытому приближенными корабля центральному коридору прибыли в помещение могущественных, которые теперь занимали королева и ее спутники. Упрямый бычок погиб вместе с кораблем, захватив с собой немало вражьих душ, если у них, конечно, были души, с чем церковь пока никак не могла определиться. Счастливчик заметил, что Пип наконец прекратил умильно заглядывать им с королевой в рот и ошарашенно озирается по сторонам. И то сказать, отсек могущественных представлял собой что-то невероятное. Во-первых, он был каменный. Нет, не просто каменная облицовка металлических стен. В заключенные в оболочку корабля монолитной каменной глыбе, в которой были вырублены галереи, залы, переходы, череда причудливых арок сияла сотнями кристаллических друз. Первые полчаса все очарованно бродили по залам и галереям, открывая, что каждый раз они выглядят по-новому, будто что-то заставляло вкрапленные в стены кристаллы иначе отражать заполнявшие коридоры слабо мерцающий свет. Судя по количеству и размерам помещений для могущественных, на этом корабле их должно было находиться как минимум трое. А впрочем, кто из людей может понять могущественных? Приближенные немедленно восстановили управление кораблем с пульта могущественных и с помощью офицеров королевства усовершенствовали составленную для них программу перевода. Алым князьям не требовалось такой программы, для них не составляло особого труда выучить язык тех, с кем они собирались общаться. Королева покончила с индюшачьей ногой, отодвинула стоявшую перед ней тарелку и, встав, подошла к сидевшей за пультом Сандре. На небольшом, необычайно удобном, хотя и несколько непривычном экране, светилось изображение усатой Хари. Тарелка Сандры стояла почти нетронутая, а сама она что-то горячо объясняла своему усачку. У пульта могущественных каким-то образом создавалась особая зона, имевшая свойство изолировать звуки, произносимые сидевшим за пультом. Их слышали только те, кому они обращались. Вообще корабль был полон сюрпризов. До сих пор, за полторы сотни лет конкисты, захватывали только скорпионы и пауки. Да пару раз удалось взять на абордаж корабли-трезубцы, но и те достались людям сильно искореженными и обгоревшими. На этих кораблях, как правило, не было могущественных. К тому же по размерам они были на порядок, а то и на два меньше, чем этот монстр. Терра наклонилась к Сандре, войдя в зону слышимости, и услышала окончание фразы. «Проникнем за силовой щит форпоста, ты должен разрешить нам попробовать». Усатая Харя задумчиво покачал головой, потом, заметив Терру, улыбнулся. «Не понимаю, почему вы не примете командование, моя королева? После того, что вы сотворили, любой дон за вас душу вынет, а уж о вашем флоте я и не говорю». Тера покачала головой. «Вы хорошо командуете, адмирал? Пусть так и остается». Он кивнул и пообещал Сандре. «Ладно, я подумаю». С этими словами Дон Крушинка исчез с экрана. Сандра откинулась на кресле и повернулась к Тере. «Если честно, то я тоже не понимаю. Почему ты не хочешь принять командование? В том, что мы отобьем форпост, уже нет никаких сомнений». «И ты могла бы, так сказать, на белом коне?» «Нет», — перебила ее Тера, резко мотнув головой. Потом продолжила мягче. «Пусть привыкают, что ими может командовать мужчина». Она обернулась и посмотрела на счастливчика. «Потому что им скоро придется привыкать и к тому, что он будет ими править». Сандра удивленно покачала головой. «Ты думаешь, что тебе удастся?» «Что ты сможешь убедить перов? Тера пожала плечами. «Посмотрим». «Пойми, если играть по их правилам, то это...» Она указала в сторону форпоста. «Скоро забудется». «Но что я такого совершила?» «Отбила комок скал, когда-то принадлежавших королевству?» «Убила каких-то тварей, которых боятся мужчины?» «Разве это подвиг?» Усмехнулась она. Сандра вытаращила на нее глаза. Но потом недоумение на ее лице сменилось пониманием. Терра снова усмехнулась и продолжила. «Зато они уж постараются, чтобы на мне всю жизнь висело клеймо, гнувший шею перед мужчинами, так что мне надо сделать все, чтобы через несколько лет эти обвинения звучали смехотворно, чтобы новые поколения не могли себе представить, как можно жить, считая мужчин вторым сортом» и чтобы они знали все о том, с каким страшным врагом нам пришлось сражаться. Она покачала головой. Наше королевство слишком долго было отрезано от остального человечества. Мы уже задыхаемся в наших прежних границах, но если мы не изменимся, у нас нет ни малейшего шанса их расширить. Нас просто не пустят за наши форпосты, а наши ястребы никого не пустят к нам. И эта победа, останется для нас единственной. Потом будут только поражения, ибо могущественные никогда не простят нам того, что мы уже совершили, а главное — того, что мы скоро совершим. И я говорю не о военной победе. Сандра некоторое время задумчиво рассматривала племянницу. «Знаешь, девочка, ты не только стала хорошей королевой, но и имеешь все шансы стать великой». Она вздохнула и тоже покосилась на счастливчика. «Он, конечно, герой, но тебе не кажется, что он немного как бы это... простоват, что ли? Я люблю его», — просто сказала Терра. «Да, а по тебе не скажешь».